Глава 43. Бобби Все они кое-что упустили из вида. Это кое-что стучалось в шары ее мозга, требуя впустить. Бобби принялась перебирать содержимое собственной главы. Понятно, этот хрен Гаен, по всей видимости, намерен убить Россинант, сколько бы членов правительства не было на его борту. Вассарала поставила на то, что ее присутствие удержат корабли флота ООН, и, похоже, проиграла ставку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 Капитан Холден, милашка, чуточку преувеличивавший собственную важность, уставился на Бобби с не слишком лесным для нее выражением на лице. Он выглядел как рассерженный человек, которого сбили с мысли посреди яростной тирады. Я сарала тоже смотрела очень внимательно. Впрочем, Бобби достаточно хорошо изучила старушку, чтобы понять. В ее взгляде не гнев, а любопытство. «Ну, Бобби прокашлялась». За кораблями у ООН идут шесть марсианских, которые превосходят их в классе, и обе эскадры в боевой готовности. Никто не заговорил, не шевельнулся, а Вассарала недоуменно нахмурилась. «Так вот», — продолжала Бобби, — «может, они согласятся нас поддержать?» А Вассарала еще сильнее свела брови. «С какого бы хрена Марсу прикрывать меня от моего собственного флота, чтобы его вот черти взяли?»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 дверь открою я сказала бобби но убеждать их придется вам авасарала долгую минуту смотрела на нее и наконец ответила хорошо Рассенант, повторите сказал командор марсиан связь была отчетливой словно они стояли в одной комнате его сбило не качество звука тем не менее авасарала заговорила медленно и четко выговаривая каждый слог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 Холден был прав. Астерская красотка знала свое дело. Потрясающая скорость реакции. Бобби пометила все шесть торпед как цели для Ато, и от их выстрелов корабль затрясся. Даю сок, предупредил Алекс, и в тело Бобби воткнулось дюжина иголок. Холод растекся по венам, быстро раскаляясь до бела. Она потрясла головой расчищая сузившееся поле зрения. А тем временем Алекс отсчитывал. Один, два, три он так и не произнес.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 — ответила старуха. — Только если проиграем.